При митей шпицтлера подобно своему богу отвращается от мира, от периферии и обращает взор во внутрь, в центр, к тесному проходу возрождения. Эта концентрация или интроверсия отводит либидо понемногу в область бессознательного. От этого деятельность бессознательных содержаний усиливается. Душа начинает работать и создаёт некое произведение, стремящееся всплыть из бессознательного на поверхность сознания. Но в сознании две установки: прометеевская, отводящая либидо от мира, интровертирующая и ничего не дающая, и эпиметеевская, непрерывно отдающая, лишённая души, руководимая притязаниями внешнего объекта. Когда Пандора приносит свой дар миру, то психологически говоря, это означает, что некий драгоценный бессознательный продукт почти уже достигает экстравертного сознания, то есть отношение к реальному миру. Хотя прометеевская сторона, то есть художник, интуитивно постигает высокую ценность этого произведения, однако его личное отношение к миру настолько подвластно во всех отношениях традиции, что произведение воспринимается именно лишь как произведение искусства, а не как ещё и то, что оно на самом деле есть. то есть не как символ, означающий обновление жизни. Но для того, чтобы оно вышло из рамок чисто эстетического значения и вступило в действительность, оно должно было бы войти и в жизнь, и при том так, чтобы оно было воспринято ею и переживалось в ней. Но если установка оказывается главным образом интровертной и направленной только на абстракцию, тогда функция экстраверсии является неполноценной, то есть скованной коллективным ограничением. Это ограничение не допускает, чтобы созданный душой символ стал живым. От этого сокровище утрачивается. Но нельзя действительно жить, если бог, то есть высшая жизненная ценность, выраженная в символе, не может стать живой. Поэтому утрата сокровища означает вместе с тем и начало гибели Эпиметея. И вот начинается энантромия. Вместо того, чтобы за хорошим состоянием, как склонны полагать рационалисты и оптимисты, следовало ещё лучшее, потому что ведь всё движется в восходящем развитии. Человек с отменной совестью и общепризнанными в их значении нравственными принципами заключает договор с бегемотом и его злой свитой и даже продаёт чёрту вереных ему детей божьих. Психологически говоря, это означает, что коллективная недифференцированная установка по отношению к миру убивает высшие ценности человека и тем самым становится разрушительной силой, действенность которой возрастает до тех пор, пока прометеевская страна то есть именно идейная и абстрактная установка, не отдаст себя на служение душевному сокровищу и в качестве истинного мирового Прометея не зажжет нового огня. Шпиталеровский Прометей должен выйти из своего одиночества и с опасностью для жизни сказать людям, что они заблуждаются и в чем именно они заблуждаются. Он должен признать неумолимость истины, подобно тому, как Гетовский Прометей в лице Санта Филераса должен испытать неумолимость любви.